гордай. Тропка, бравшая начало близ того, ворги, не обманула. Всего верст через двадцать, она влилась в другую, пошире. Здесь холод чуть опустил, самые морозные места остались в стороне, позволили сдвинуть меховую харю с лица. Провожая стужу, понемногу завязалась поземка, лыжницу стало переметать, но это было не страшно. Шигардайскую тропку не иначе как раз на такой случай прокладывали с немалым умом. Выскочишь на орлиный бедовник, и даже ночью, как теперь, не промахнешься мимо конь скалы. От нее в любую погоду виден галец, сухая кость. Дальше холм-столбунок, и в серебряной дымке у самого небоската высоченный горелый нос, после которого дорога спустится на лед». Стали попадаться следы вчерашние и постарше. Значит, не ошибся, добрый хозяин. В городе вправду чаяли большого торгового дня. Ворон увидел свежую полозновицу. Через некоторое время услышал голоса и вскоре догнал целую семью. Сгруженными санями и упряжкой в восемь собак. Взрослые шли пешком, и с поклажи, закутанной до глаз, выглядывали двое детей. Мир по дороге, добрые люди! Весело мотнул андарскими патлами ворон. «И тебе путь, дорожка, сынок!» — отозвались походники. Можно было немного поговорить. Но ворон побежал дальше. Он приучит Шургук по стромкам и вьючку, чтобы сопровождало его, когда он на орудие будет ходить во имя владычицы. А после... Слезы обидных так и будут литься. Сильные слабых вовсе сокрушат если за правду с именем царицы тайные братья в мир не поспешат. Лыжи напрочь перестали касаться крепкого наста, ворон ощутил крылья, воспарил к облакам, вдалеко увидел с высоты всю свою жизнь. Она была простой и понятной. Кто утеснять надумал безответных, через плечо сначала оглянись. Стайкой теней во мраке незаметных дети царицы рядом поднялись». Кто нарушает древние законы, власть обращая подданным во зло, тот на суде царицы непреклонным в грязь обмакнет надменное чело. Когда-нибудь правосудное даст ему время и укажет дорогу на север, на коновой вен, в родные холмы, в твержу. Туда, где по сей день гадают об участи первенцы и не ведают, какой гордой и строгой доли удостоился их сквара. Быть оружной десницей владычицы, нести ее волю, волчий зуб, лисий хвост. Мама Атя, бабушка, брат светилка, И вот уже пронесся под сильными крыльями туманный клуб житой расточи. Мелькнули две елки, росшие из одного корня. Широкой белой дорогой распахнулась святынь. Кивнули намерзшими бородами утесы правого берега. Брат упорно виделся ворону все тем же маленьким огнем, хотя парнище наверняка вымахал косая сожень. «Удача, Ати, помощник!» Небось, к шутке присватался. Только бы учитель невредимым вернулся из шигордая. «Тогда все будет, все сбудется!» Понемногу светало, ворон улыбался встречному ветру, знай, прибавлял шагу. Большое островистое морцо, приютившее столицу Левобережья, называлось Варкун. Землю здесь меньше изломало в беду, чем окрест Черной Пятери или возле Невдахи, но дорога, подходившая к городу с юга, почти вся пропала. горелого носа и сжалый путь в самом деле сворачивал на застывшие хляби, однако лед Варкуна изобильного ключами стоял ненадежно, поэтому дорога, сколько можно было видеть, пролегала сущими локтями, Опасливо перебегала от островка к островку. На перегонах через широкие ворги торчали вехи. От жерди к жерди тянулись веревки. Вблизи и вдали ползли темные пятнышки, поменьше пешеходы, покрупнее санки с поклажей. Ворон начал было прикидывать напрямки, но отдумался. Марцо незнакомое. «Вергнешься в воду, намокнешь, добушки не оберешься, и время драгоценное потеряешь». Возле берега, там, где дно падало в глубину, во льду была выбита лунка. Ворон подошел. Заботливо расчищенной проруби придали вид раскрытой ладони. Только аршина в полтора шириной. Вода ходила далеко внизу, заплескивала на гладкие зеленоватые стены. В сторонке торчком, чтобы снегом не заносило, стояла длинная пешня. Ворон спустил с плечку завок. Вынул лепешку, надкусил, разжал пальцы над прорубью. — Угостись со мной, батюшка водяной, До да уши пропусти, незаказно. Водица плеснула, желтоватый кружок лепешки метнулся в сторону и пропал. Ему, сказывали, Шигарда являл себя над закраем необычно, даже чудесно. Приветствуя других путников, уходя в перегон, ворон жадно вглядывался вперед, ища туманный горб зеленца, и все равно Шигарда его обманул, как обманывал многих прежде и после. Взняв на укатанный лоб очередного островка, опенок посмотрел вдаль и увидел, что рассветный небоскат словно истаял. Разобрать, где кончалась ледяная твердь и начиналась розовая небесная мгла, сделалось невозможно. Ворон даже остановился в недоумении. Потом смекнул. «Ух ты!» — в голос вырвалось у него. Впереди лежал зеленец. До того размазанный и обширный, что взгляд не постигал его целиком, не вычленял из дымки над озером. Вот, стало быть, он и город. Путь, на который у людей не считалось зазорным полагать сутки, дикомыт пролетел за вечер и ночь. Он ударом кайка бросил себя вперед, хлынул со спуска, побежал дальше. Ближе к туманной стене ворон понял, отчего в старину гостинцем именовали не подарок, не сбереженное в пути угощения, а наезженный тор, стезю гостей торгованов. Люди с санками и без санок двигались сплошным ходом. Дикомыт сперва продолжал кланяться то вправо, то влево, погодя перестал. Замест взялся пристально наблюдать идущих, ловить обрывки речей, присматриваться к повадкам. Приметил раз или два, как на него обращались украчивые девичьи взгляды, задрал было нос, спохватился, не того ради пришел. Вот, стало быть, что такое большой торговый день в Шагардае. Иные останавливались, выкладывали товары и принимались голосить, зазывая покупщиков, даже в зеленец еще не войдя. «А кому грябни костяные для кудрей русых, чтобы хмелем велись?» «Налетай, желанные! Горшки звонкие, лощенные, поливные! Сами варят, сами парят, сами из печи на стол прыгают!» Эти продавщики не чаяли захватить себе на торговом яру бойкого места. Второжихи тоже таких видывали, несмелых и вялых. Люди сворачивали, приценивались, качали головами, шли дальше. Ворону было страсть любопытно, но он пошел мимо. «Ишь, народищу!» — удивлялись кругом. «Правда, что ли, высший круг аж красного боярина посыльным прислал?» «Если правда, с веским делом поди!» Ворон внимательно слушал. На плоском острове, отличимом от ледяных полей лишь торчащими вершинами деревьев, один за другим воздвигались шатры. Там расположился привоз. Путники с большими упряжками въезжали на подворье, ставили временное селение, привязывали собак, перекладывали товар на телеги. С привоз острова вдруг подала пронзительный голос дудка. Сепловато отозвались струны гудка. Ворон сразу насторожился, принял на заметку. — Все как есть, высмотрю, вызнаю, чтобы учитель наверняка. В зеленец входили горой. На последних сожжениях снега ворон отвязал лыжи, пристегнул вместе с посохом ремнем к кузовку, выпустил из-под кушака полы кафтана, подвернутые в пути для удобства. Принял самый наглый вид, поскольку в животе начался трепет. Пошел вместе с сопутниками в туман. Вынырнул по ту сторону опять, едва не запнулся на ровном месте. Перед ним была ойдриговая стена. Высота в ней была хотя далека от той, на которую они лазили по веревкам, но некоторым образом чувствовалось, какой мощи была великая Андархайна, когда приводила к Дане Левобережье, посягала на коновой вен, прясла, связанные облами желваками башен, шагали по островам, спускались к воргам, выгибались над водой с водчатыми перемычками для пропуска рыбачьих челнов, даже больших парусных лодей. Только где они были ныне телодии? В рыжую озерную рябь спускались запорные решетки, изглоданные ржавчиной, обросшие висячими космами. Одни едва казали себя из каменных гнезд, другие, перетлевшие, развалились и торчали со дна, третьи косо свисали, съехав до половины. В самые плящие морозы стена оказывалась прямо в тумане. Сырость увечила ее. Выбивала камень за камнем, но могучая древняя кладка сдаваться не собиралась. — А что люди говорят? — Какое такое дело? — Да все бабьи сказки передают. Одна жонка слышала, наместника поставить хотят. Другая, боярина невест, прислали смотреть. — Невест? Для кого? Ворота, принимавшие южный путь, стояли настежь распахнутые. Ворон опустил руку на поясной кошель о здешних крадунах он был порядком наслышан торда йорда третий вор с надвратной божницы улыбался людям каменный лик ворон присмотрелся даже сквозь сплошной мох было заметно чьи то руки пытались лишить образ мужеских черт отбить бороду и усы сделать из владыки владычицу не справились на входящих по прежнему радостное и светло взирал бог солнца С укороченной бородой он лишь казался моложе. Ворон, как подобало, поклонился ему и вошел. Многомудрые предки облюбовали для жизни большой островняк в самом сердце широкого воркуна. А и что бы не жить? Рыба ходит руном, лови хоть с порога. Никакой враг укрывом не подберется. И для торга место удобное. Андархи возвели крепость, поставили обережное войско, учредили губу. Ойдрик-воин, строитель стены, был всего лишь царственно равным. Покорение Левобережья вознаградило его браком с дочерью Хадуга Седьмого. Сделало родителям целый ветви царевичей. Ветвь числили среди младших, но она звалась Шегардайской, и в том была великая честь. «Слыхали? К месту доски несут, знатную лавку ставят». «Вечевать, значит, будем». «Большим вечем раздела весомое! Со времен нойдрига город пережил многое. Военную славу, время надежд, когда Шигардай видели чуть не северной столицей державы, потом ратная неудача, упадок, насмешливое звание тронного города захолустья, наконец, беду с победушками. И ничего. Не запустил не пропал, жил себе. А все потому, что далекие працы верно истолковали приметы и в самом деле избрали доброе место. Такое, которое мать-земля позже сполна взыскала животворными кипунами, не пришлось бросать на житое, перебираться неизвестно куда. Ворон шел все медленней, изо всех сил храня независимый вид, хотя глаза разбегались. Учитель снабдил его подробным начертанием города, многое объяснил, Но из памяти сразу все разлетелось. Звуки, запахи, людская голда, под ногами узоры каменной вымостки, знакомая и незнакомая речь, мелькание множества лиц, яркие кафтаны, дома в два-три жилья, расшитые девичьи опышни, вопли нищих, запруженные мосты. Вот про это ветер и говорил. Две улицы пройдешь, на третьей потеряешься. — Невест, говоришь? На что глядеть будут, на знатность или красу? Была бы сваечка, а у нас колечек достанет. Сваечка, да не простая, а золоченная. Степенные мужи гладили бороды, усмехались. До «Да золотых колечек, небось, простой, сваечки не допустим. Станем вечером о полдни узнаем. Твою-то старшенькую мать уже румянит, поди. Ворон даже шаг придержал. Голова неслась кругом, хотелось во все пятки прочь, к привычным голосам и зрелищам леса. Зубы сжались сами собой. Дать существо на смешке учителя вместо обещанного разведа было ну никак невозможно. — А кто, стал быть, наместником сядет? — Никто в глаза еще не видал. — А наместничу деньгу, как есть, готовить велят. Продажа поди вдвое потяжелеет. — Пришлют еще сопливого юнса какого. «На шею нам за дедовскую славу, за наши грехи!» Ворон крепко зажмурился, вдохнул, выдохнул. Вообразил пятно плесени куги клурта. Какой лес! Понимай, развед уже начался. Смотри, тайный воин, во все глаза. Слушай во все уши, запоминай. Ворон повел плечами, гоня судорожь. Наново осмотрелся. Громадный шигардайский зеленец состоял из множества куполов. Там, где слабло тепло, туман проседал, свешивался длинными бородами. Они были похожи на воронки смерчи, еще не тронувшие земли. К плесам, где в рыжей воде клокотало, фыркало и свистело, от ближних берегов тянулись мостки. По ним ходом двигались мужики с большими лагунами, только не деревянными, а клепанными железными. Мокрые от пара черпальщики наполняли лагуны кипятком. Водоносы кутали их стегаными чехлами, чтобы не остывали. Поднимали на заплечные крошни и спешили прочь. Разносили по домам обогревки. — Значит, то ли девку на посад, то ли над нами посаженника. — То ли все дело в посад, с разбегу даб телегу. — Торгуй нынче, пока вольность не отобрали. — А кто отберет? «Так, будто и отдали!» Засмотревшись, ворон чуть не наступил на пьяного, раскинувшегося прямо на мостовой. Судя по опухшей роже и потекам блевотины, валялся он здесь едва ли не с вечера. Мальчонка лет десяти размазывал слезы отчаяния и срама, тормошил взрослого. «Пойдем, мотик! Вставай уже! домой Пойдем!» Беспутник лежал вонючим топляком, не отзывался. «Эх, жаль, малюту», — сказали сзади, — «справный делатель был». Другой мимоход тоже покивал, посочувствовал. Горе всякого человека ломает. Ворону не было забота он шагнул уже дальше. Валенки прилипли к земле. Неправильно это мимо ребячьих слез проходить. Опенок вернулся, подцепил пьяного за плечи некогда нарядного зипуна. «Далеко живешь, малый?» «А вон там, — обрадовался парнишка, — где угол третьих кнутов?» Двор валяльщика-малюты вправду оказался в полусотне шагов. Ворон и вспотеть не успел. Мальчонка распахнул калитку. Когда-то здесь все было изобиходовано на добро и любовь, на долгую жизнь детям, внукам, правнукам. Крепкий нарядный дом на людном тару, большая ремесленная. «Куда его?» — спросил Ворон, затаскивая пенчушку во двор. — Мальчик вытер нос кулаком. — Тут оставь, дяденька. Я умою, да и проснется. Спасибо тебе. — Дяденька. Ворон засмеялся, почувствовав, как насовсем отбегает страх перед городом. — Погоди, — сказал он. — Да, я трезвит спробую. Как тебя люди хвалят? — Верешко. — Гляди, Верешко. Небось, пригодится. Ворон крепко взял малюту за уши. Принялся драть. Во дворе войлочника полагалось бы стоять крепкому запаху мокрой шерсти, мыла и кипятка, но здесь веяло лишь чешуей да водорослями с морцам. «Давно он так у тебя?» — спросил ворон. «А как маму родительской улицей проводили?» Верешко стал рассказывать. «Уже полгода минуло с похорон, Малюта все топил, печаль в кружке, а та никак не тонула». Только работников делатель вскоре лишился. И войлочные ковры из его ремесленной давно уже не выходили. Ныне помалу таскал вкружало все нажитое. Так дело пойдет, в доме на полуденной улице поселятся чужие люди, а Малюта с сыном померу побираться начнут. «Дяденька», — несмело проговорил Верешко, — «на свое подворье идешь? Или, может, где заночевать надо?» Малюта недовольно замычал, шевельнулся, начал открывать глаза. «Я на день всего», — сказал ворон. «Мы с дядей из нетрепки на острожка прибежали. Вечери назад пустимся. Он был бы рад еще чем пособить славному пареньку, но зря ли, — говорил ветер, — всех не спасешь. Учись миновать людей, когда орудие владычицы нас мимо ведет». Ворон распрощался, вновь вышел в уличную суету. В больших деревнях, куда он прежде захаживал, бывало по одной улице. Много подви. Богатая купеческая торожиха выхвалялась аж тремя. А здесь? Накануне ворон рассматривал начертания города, но в чуже. Пока сам не увидел, не окунулся, толком не верил. Улицы даже имели наименование, чтобы люди не путались. Первые, вторые, третьи кнуты, царская, где-то дальше позорная. Имелась большая, не менее четырех средних с полдюжины малых. Мыслимо ли упомнить? А куда денешься, ведь они здесь в Шагардае, небось, и друг дружку, не все знали по именам. В лес тянуло по-прежнему, однако встреча с сыном пьянчушки заняла руки делом. От этого все чудесным образом изменилось. Душа словно высунулась из-под крыла, затеяла озираться. Все более ободряясь, ворон пересекал по мостам ворги и ереки, любовался, тешился чудесами стольного города. Полуденная улица постепенно вела его к Торжному острову. Стороны проезда гуще прежнего обрастали лотками. В толпе сновали шустрые корабейники. Продавцы снеди ловко несли на головах деревянные ночи, выполненные лакомств. «Пирожки пряженные! Загибенники знатные, с требухой, с сыром, с молоками. Налетайте, гости удатные. — Шанешки, шанишки обливные, единым духом съестные. — Ватрушки с кашей хотят в животы ваши. Бублики драченые, сканы и крученые, в кипятке верченые. Сам бы ел, да деньги надо. В брюхе немедленно заворчало. Уличное угощение показалось самым вкусным, что на свете встречается. Срок, отведенный учителем для разведа, худо-бедно на ногах выдержать было можно. А вот без еды ворон повел носом за бублейником, стал прикидывать, как бы обратиться к нему. — А наместник-то, люди истинно говорят, собою отрок безусый. — На то хотят и крутить его нашинской невестой, с городом повенчать. — И девку жаль, и парню несгоди. «Да неужто разумница не найдем, чтобы о наших вольностях по ночам ему куковало?» За углом тренькнули струны. Натужно зашипела пыжитка. Донеслось пение. Ворон сразу все позабыл, сердце стукнуло. «Скоморох?» «Проследишь, куда пойдет», — наставлял ветер. «Где задержится? С кем разговор заведет?» Пока дикамыт храбрился свернуть широкой полудиной в боковую малую, казавшуюся узкой и грязной, пока запоминал приметные узоры мха на резном камне, гудилы сами вышли навстречу. От сердца почему-то враз отлегло. Ни гогочущих позарян, ни матерчатые занавеси, чтобы выставлять над ней пятирушки, ни скоморох со свитой. простые кувыки, один слепой, другой колченогий, третий горбатый. Обычно выглядел только щуплый подросток, пособлявший без окому. Тот, рослый широкоплечий так тискал пыжитку словно не выдувал, а выдавливал из нее голосницу. Хромой, не выпуская костыля, теребил надтреснутое посрамление гуслей, И все, кроме дудочника, обложили. Заунывно, в разброд. «Люди добры, дайте грошек! Есть охота, дайте грошек!» Ворон вздохнул, отвернулся, перешел на другую сторону, откуда слышалось громкое «Лопатки заморские! Семи шелков! На дело был таков! Царский сын и то не побрезгует! А Боры завяжет, спасибо скажет! Поспешай, желанные, все испродали! Три пары последние задешево отдаем!» «Последние? Надейки, что ли, купить? Семи шелков это как?» Подступиться к чудовым лопаткам не удалось. Рука сама пала к поясу, сцапала узкое жилистое запястье. Маленький повадырь, оставивший своего слепца ради легкой, как ему казалось, поживы, рванулся с неожиданной силой. Но куда? Этот хват самого беремеда, бывало, капканом держал. Пойманный глядел злой, так, словно это ворон, на него первый напал. Орать стану, предупредил он низким, вовсе не мальчишеским голосом. Всю улицу всполошу. На выручку позову. Зачем? Позволяя выпрямиться, спросил ворон. Я тебе костей пока не ломаю. Пальцы меж тем ощутили на тонкой руке мужские грубые волоски. Опенок присмотрелся. Коротышка был ему верстой, если не старше. Соразмерно сложенный. «Ни кажи никакой, с большим телом на кривых ножках, просто маленький». Дикомыту примерно до середины груди. «Что, глаза лупишь?» — прошепел тот. «Урода не видел!» Ворон пожал плечами. «Вродиться премудрость невелика. А вот с ностям гудебным кары творить и красный склад увечить, как вы...» «Это без великого труда невозможешь. Насмешничать всякий горазд, ощерился коротышка. «Тебя где высидели, больно умного?» Ворон хмыкнул. А в нетрепкином страшке. у реки не течи, за лесом не хожалом. И развеселился. «Люди добрые, дайте грошек! А не то съедим всех кошек!» Дом сгорел, сломался ножик, ни порога, ни окошек. Каша есть, да нет ложек. «Люди добрые, дайте грошек!» Все было радостно и забавно, все удавалось. Дикамыт засмеялся, разжал пальцы. Коротышка исчез, словно провалился сквозь мостовую. Ворон пошел дальше. Когда полуденная улица приблизилась к царской, он стал на распути. Даже помедлил на очередном мосту, прикидывая, как быть. «Направо пойдешь?» «И вот тебе торжный остров, увенчанный развалинами дворца. Большой, людный, шумный, точно птичьей гнездове». Там, может, уже хает владычицу и мнит себя ненаказуемым пятирушечник. Налево пойдешь, упрешься в западные городские ворота. Ими по нерушимому обыкновению в Шагардай въезжали цари. Глянуть бы хоть одним глазом на древнюю каменную подвозь, с которой взял начало котел. Подойти и поклониться. Обойти посылань. Иначе дома насмешками в подпол загонят и носа высунуть не дадут. В Шигардае, скажут, побывал, и к святым камням кровавого пальца не приложил. А не за кустом ли у кутовой ворги сначала до конца просидел?» Ворон постоял, потоптался, свернул вправо. Туда, где гудела, юрила, выплескивалась из берегов торговая площадь. Учителю первый долг. Даже поклонение обождет.